Глава шестнадцатая. Дни казались нескончаемыми. Не сойти с ума в прозрачной комнате мне помогал только Демьян. Без него я бы уже по-тихому взвыла или умерла от переохлаждения. И эта мысль вполне здравая. Уже на следующий же день, после того, как нас поместили в карантин, мимо наших капсул пронесли носилки с женщиной. Бедняжка так и умерла. скрутившись в позу эмбриона. Увиденное вергло меня в шок, а моих соседей вывело из равновесия. Еще несколько часов после смерти девушки карантин сотрясали ругань и требование повысить температуру в помещении, но никто не пожелал услышать пассажиров. Трупов становилось все больше. А сегодня, после того, как свет немного убавили, имитируя ночь, В помещении карантина вошло не менее десятка дезинфекторов. Воспользовавшись тем, что большинство пассажиров уснули, омхи принялись массово выносить мертвых. В основном это были люди. Человеческая раса оказалась самой слабой. Мужчины, женщины, пара подростков. Мое сердце сжималось от увиденного. — Почему они просто не прибавят температуру? Провожая взглядом очередные носилки, шепотом спросила я Демьяна. — Ты лучше меня знаешь ответ, Анита, — буркнул он сонливым голосом. — Чтобы снизить возможность нормального развития червя и личинок в носителе, — шепнула я неуверенно. — Да, именно так, — подтвердил он мои догадки. — Это так глупо! Хлюпнула носом я в отчаянии. Тут же зараженных не так уж и много. Они же убивают здоровых людей, просто замораживают живьем. Зараженных много, солнышко. В нашем отсеке расселили лишь малую часть пассажиров. Основная масса летела в большом отсеке. Ты же слышала, что там обнаружились десяток носителей. — Ты защищаешь омхов? — вспыхнула я. Они сознательно убивают живых людей, а ты их защищаешь. Мы же в камерах. Этих носителей легко будет обнаружить. Зачем же еще и создавать такие условия, чтобы гибли все подряд? В чем тогда смысл этого карантина? Они нас спасать должны, а не истреблять. Моей злости не было предела. Я не могла смириться с тем, что вижу. И понимать я членов экипажа этого трижды проклятого корабля не желала. Для меня они убийцы и все тут. Монстры бездушные. А я и не защищаю их, Анита. Просто объясняю тебе, почему они так поступают. А еще задумайся над тем, что холодно не только в наших камерах. Такая температура в самом отсеке. а значит, по всему кораблю. Это наводит на очень нехорошие мысли. Тут творится что-то пострашнее банального карантина. Они сознательно довели показатели температуры почти до нуля. Я очень хочу ошибаться, но мне кажется, нашли они не всех червей. Какая-то особь смогла вырваться из второго отсека. От слов Демьяна мне сделалось дурно. Честно признаться, я не поняла, почему он решил, отчего такой колотун по всему кораблю. Но мой марионер — военный пилот, а значит, он понимает, что говорит. Осмотревшись вокруг, бросила быстрый взгляд на своих соседей. Нелюдь в камере по диагонали от моей так и лежал на полу, не вставая. Изредка он шевелился, но более никакой активности от него я не приметила. То же происходило и с толстым мужчиной из соседней камеры. Он уже пару дней не вставал, дышал, храпел, но с койки даже за едой не поднимался. Его контейнер с биокашей валялся в коробе раздачи нетронутый. "Тимьян", шепнула я. "А если червь и правда есть?" «То это очень плохо, да?» «Это очень скверно, солнышко. Не стал он обманывать меня. Но есть шанс, что мы все же долетим до станции Борды, и там нас поместят в общий карантин. В любом случае, сейчас я бы предпочел находиться там, где мы и находимся. Тепло я тебе обеспечил, а мне такие температуры низкие не страшны». Демьян неприлично зевнул, даже не пытаясь прикрыть рот рукой. «Спи, Альни-то, пока у нас с тобой все хорошо». «Но вокруг умирают люди», — простонала я. «Люди, солнышко, умирают всегда. Ни ты, ни я не можем сейчас что-либо для них сделать. А значит, не нужно слишком сильно переживать». Порой Демьян казался мне чересчур жестким и хладнокровным. Ему вообще похоже все равно, что вокруг витает смерть. Он преспокойно спал и даже выглядел довольным. Я так не могла. Спи, Анита, и поменьше обращай внимание на умхов и их носилки. Сюда, на это судно, никто никого не гнал. Все знают, что путешествие на Аюту... сопряжено с большими рисками, и вероятность погибнуть очень высокая. Это ты села на судно, не вполне осознавая, зачем и куда летишь. Остальные же покупали билеты целенаправленно. Они рискнули, они проиграли. Хлюпнув простуженным носом, я повернулась на бок и прижалась лбом к пластику стены. Улыбнувшись, Демьян обвел пальцами контур моей брови и послал мне воздушный поцелуй. Что-то твоя болезнь не проходит. Затем, чего подметил он, это только простуда. Отмахнулась я. Я на это очень надеюсь. Выражение его лица стало серьезнее. Поспав пару часов, я еле смогла разомкнуть глаза. Надо мной ревело пламя. согревая воздух, но все равно тепла было мало. Сглотнув, я ощутила ужасную режущую боль в горле. Нос окончательно раскис и потек, глаза предательски слезились. Простуда, как говорится, в самом разгаре. Попробовав привстать, зашлась с сильном лающем кашле. Мужчина в соседней камере шевельнулся и перевернулся на спину. Крик ужаса застрял у меня где-то в горле. Я так и замерла с открытым ртом. Живот толстяка раздулся до невероятных размеров и ходил ходуном. Из посиневших губ человека вырвалось рваное облачко пара. Он явно находился в коме и уже не понимал, что с ним происходит. Обернувшись, я силой ударила по пластику. пытаясь привлечь внимание Демьяна, но марионер крепко спал, а звук удара получился глухим и слабым. Зажмурившись, повернулась на живот и поджала под себя ноги, пытаясь стать очень маленькой и незаметной. В камере воцарилась тишина. Я слышала собственное дыхание, которое звучало для меня набатом. Страх сжимал сердце в тиски. По телу пробежал холодок. Я не могла произнести ни слова, да и кого звать. Уже никто не сможет спасти того беднягу. Жалость и страх выворачивали мою душу наизнанку. Я была не готова еще раз увидеть чью-то смерть. И так стыдно стало. Пока я жаловалась на холод и на невкусную еду, рядом со мной тихо погибал человек. Я даже не заметила, что с ним что-то не так. Думала, что он от холода мучается, а он умирал. Умирал на моих глазах. «Анита, что не так?» Голос Демьяна звучал, словно издали. «Что случилось? Отвечай!» Я затрясла головой, не желая реагировать на внешний мир. Зачем я только лечилась? Для чего ломала себя, если мир такой страшный?» Мир вокруг меня ужасен. Первый раз за все прожитые годы мне захотелось оказаться в закрытой клинике, где бы за мной ухаживали, оберегали и прятали от внешнего мира. Анита, не молчи. Что происходит с тобой? Я вновь затрясла головой. Ну и как это понимать? Если у тебя что-то болит, так и скажи. Будем решать, что делать. Если холодно... Я увеличу прорыв в стене. Пламя станет больше. Ну что стряслось? Хлюпнув носом, вытянула руку и указала на соседнюю камеру с умирающим мужчиной. Пару секунд царила тишина. Койка Демьяна скрипнула, видим, он встал. Ох ты же, мать моя! Возглас Демьяна меня поразил. Столько эмоций в его голосе я еще не слышала. Повернув в его сторону голову, я узрела невероятную картину. Демьян действительно стоял возле койки. На его лице застыло такое изумление. Запустив руку в волосы, он неосознанно дергал их. Марионер казался, если уж не испуганным, то изрядно взволнованным. — Демьян! — хрипло позвала я его. — Так, малышка... Лежи и спи, пока можешь. Кажется, этот рейс будет в никуда. Почему ты так говоришь? Притупленный простудой мозг отказывался хорошо работать. А потому, солнышко, что укушенных вторичной личинкой в живых не оставляют. А этот полутруп мне уж точно не мерещится. Эти идиоты проворонили, видимо, не только червя. но и проворных вторичных личинок. Вспомни, в нашем отсеке дезинфекторы пристрелили всех укушенных на месте, а потом там же испалили трупы. Этого жердяя по определению тут быть не должно. Его цапнули не в отсеке, а по пути сюда, а, возможно, и раньше, чем началась эта заварушка». Никто не мешал инфицированным отправить парочку своих в утилизатор. Похоже, ребята стремились долететь до Борде, а оттуда в хороший госпиталь. И если я хоть немного прав, то этот корабль кишит червями и личинками. Но он же в капсуле. Я не могла понять ход мысли Демьяна. Меня больше заботило, что там человек умирает, а никому дела до него нет. этот в капсуле. А вот сколько снаружи изомхов укушены? Большой вопрос. Анита, у тебя же вроде медицинское образование. Да, я закончила двухгодичные фельдшерские курсы. Но я тебя не понимаю. В подтверждении своих слов я непроизвольно громко чихнула, оставляя на прозрачном пластике капельки мокроты. Солнышко, Я пытаюсь тебе объяснить только одно. Дезинфекторы и те, кто помогал эвакуировать людей, наверняка тоже укушены. Если там была такая паника, что они среди пассажиров новых носителей проморгали, то наверняка и личинки упустили. Вот поэтому и температура такая низкая. Они надеются, что те впадут в анабиоз. А тут номер не прошел. В этом мужике червь, живой и очень даже подвижный. Эти твари способны вести активный образ жизни даже в таком холоде. Я недоверчиво хмыкнула носом. От постоянного трения об ткань под ним уже образовались язвочки. Тело нещадно ломило, но я хотя бы попыталась заставить работать мозг. Привстав, я невольно глянула через стенку на погибающего человека. В лицо его не смотрела. Зачем мне такие воспоминания? Его живот, как и пару минут назад, ходил ходуном, словно там змея копошилась. Отодвинув эмоции на задний план, я включила здравый смысл. Да, тут очень холодно. Все хладнокровные твари, в том числе и уркский червь, при низких температурах впадают в анабиоз. Даже если предположить, что внутри человека температура шесть градусов, то червь не должен был так быстро сформироваться. Что-то не вязалось в моей голове. Но при чем тут внешняя температура и та, что внутри тела? И тут меня осенило. «Демьян, они ошиблись! Эти омхи кретины последние!» — звизгнула я. «Поясни, солнышко». В голосе моего мужчины слышались нотки нетерпения. «Эти недоумки хотели усыпить тех личинок, что остались свободными и заморозили тут все. Они боялись тех, что, скорее всего, появились до того кошмара в отсеке. Но ты сам сказал, что наверняка пострадал и персонал. Так, уничтожая свободных личинок, они создали все условия, чтобы мы заболели при простуде, Да при любом остром респираторном заболевании, особенно у омхов и людей, повышается температура тела. Черви и личинки созревают намного быстрее. Намного. И пары дней хватит, чтобы особь вылупилась. Если среди омхов был хоть один укушенный, он был...» Упавшим голосом прошептал Демьян. Растерявшись, я глянула на марионера. Тот неотрывно глазел на проход между камерами. Посмотрев в том же направлении, я ничего не заметила. Спустив ноги с кровати и сделав два шага, припала к стенке камеры и, зажмурившись, обреченно села прямо на холодный пол. — Нам конец! — выдохнула я. Там у входа в панике метались мужчины. На полу же лежал труп одного из омхов. И приглядываться не нужно было, чтобы понять. У бедняги разорванном брюхо. — Идиоты! — шепнула я. — Разве они не знают, что являются идеальными носителями? Пара дней — и даже не заметишь. Личинки так хорошо прячутся, что и живот до последнего не разнесет. И главное — будут думать. что кишечные колики на нервной почве мучают. «Идиоты, что же вы сотворили?» Мимо нас промчался молодой парень и, недолго думая, заскочил в свободную карантинную камеру, запирая на ней замок. «Это он зря», — хмыкнул Демьян. «Выбираться отсюда надо». «Куда? Мы в открытом космосе. Наверняка на гиперскоростях. Мы все тут обречены». Устало прислонившись к стенке, я прикрыла глаза. Вот и все. Не такой конец я себе представляла. Скажи мне кто, что умру я в открытом космосе от уркской чумы, я бы расхохоталась. А вот сейчас что-то не смешно мне как-то. В соседней камере взревел огонь. Система распознавания опасных объектов сработала. Хмыкнул Демьян. Разговаривай скорее сам с собой, смотря на пламя, пожирающее тело бедняги-толстяка. Только сейчас я обратила внимание на кровь, стекающую по противоположной прозрачной стенке. Червь выбрался наружу. Мерзкая розоватая тварька пошилась на полу под койкой. Червь, скручивая свое тело, больше походил на гигантскую змею, разве что головы как таковой не было. Тело заканчивалось страшной пастью, усеянной острыми зубами в несколько рядов. Мерзкая тварь! Червь, словно чувствуя приближение пламени, зашевелился активнее и в какой-то момент кинулся на стену, не осознавая, что это перегородка. Его целью стала я. Тварь видела жертву, но выбраться из капсулы, к счастью, не могла. Пламя охватило всю карантинную камеру, уничтожая тело полного мужчины. Но червь все еще пытался забиться в уголок под койкой. Его пасть распахнулась, обнажая круглую челюсть с острыми зубами. Он шипел на меня. Я смотрела на эту пакостную розовокожую мерзость, желая дождаться того момента, когда пламя пожрет и ее. «Анита!» Жав голову в плечи, я наслаждалась дерганием горящего червя. — Солнышко, мы сейчас будем выбираться из этих камер. Тут нам не выжить. — Это бесполезно, — обреченно буркнула я. — Ты желаешь остаться здесь? Ждать, пока корабль разорвет на части? — тихо поинтересовался мужчина. — А почему его должно разорвать? Я пожала плечами, не понимая, про что речь. а потому, что тот очаровательный труп у входа уже не одинок. К нему присоединился еще один, явно первичный носитель. Через пару часов тут такое начнется. Команда обречена. Предотвратить эпидемию они не смогли. — С корабля невозможно сойти, Демьян. Мы уже покойники, — простонала я. Неужели он не понимал такой простой вещи? — Да, команда заражена. Этот первичный носитель тут всех окатил личинками. Корабль станет неуправляемым призраком, и спастись невозможно. — Анита, девочка моя маленькая, а ну соберись. Спасательные капсулы никто не отменял. — Да их разорвет! — нервно хохотнула я. — Ты это прекрасно знаешь! не разорвет. Автопилот, проработав 12 часов и не получив за это время хоть одну команду капитана, автоматически остановит корабль и пошлет сигнал СОС. В это время и можно отстыковаться в капсуле. К тому же капитан, скорее всего, сам затормозит, давая возможность начать эвакуацию. И сам отсюда первым ноги сделает. Мостик на таких крейсерах может действовать автономно, как спасательная капсула. Так что давай, соберись. Пора нам завязывать с карантином. Махнув на него рукой, вернулась на койку и увалилась на нее. Не становилось только хуже. Голова гудела, и, похоже, началась лихорадка. Из носа лилось, не переставая. Прикрыв воспаленные глаза, Я погрузилась в сон, не реагируя на попытки Демьяна до меня достучаться. С этого корабля нам не сойти. Что-то щелкнуло и сильно грохнуло. Демьян выругался и зашипел. Шум какой-то возни и очередной щелчок. В тот же момент взревело пламя, нагревая стенку капсулы за моей спиной. Вздрогнув, я приподнялась и обернулась. Громкий хрипящий вопль вырвался из моего горла. Соседняя камера Демьяна горела. Ничего, кроме яркого пламени, невозможно было рассмотреть. Нет, нет, только не это, только не он. Нет, нет! «Демьян!» Вскочив, я забила ладонями по стене, игнорируя нестерпимый жар. Из глаз градом полились слезы. «Демьян, миленький, любимый! Демьян, ну, пожалуйста, любимый! Только не ты, не ты!» «Правда, любимый!» — раздалось спокойное совсем с другой стороны. «Не веря себе!» — я обернулась на звук голоса. Сквозь пелену слез, застилающую глаза — Смогла рассмотреть снаружи в отсеке высоченную, мощную фигуру марионера, живого и невредимого. Облегчение накатило с такой силой, что, не удержавшись, я качнулась. Все поплыло перед глазами, и мой мозг решил отключиться, утопая в спасительном обмороке. Меня еще никто любимым не называл. Это было последнее, что я услышала. Темнота накрыла меня с головой. Пусть так. Я уже и сама не понимала, где реальность, а где бред больного разума.